Линч против Донелли. Том 465. Верховный суд США. Страница 668. 1984 год. В 1983 году несколько жителей городка Потакет в штате Рот-Айленд и члены Американского союза за гражданские права подали в Верховный суд США иск против Потакета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 который был выработан в деле лэмон против Курцмана. Том 403. Верховный суд США. Страница 602. 1973 год. В деле Лэймэна перед судом был поставлен следующий вопрос. Нарушают ли законы, разрешающие финансирование частных несветских школ за счет штата, клаузулу об установлении религии, содержащуюся в первой поправке? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала ответить на следующие три.